Не расстраивайся из-за того, что твоя ситуация неоднократно переживалась в определенном возрасте людьми старших поколений. Оливер нагнулся и подобрал смятую бумажку. «Так ты точно отказываешься от чека?» Он снова протянул его юноше. «Да», — ответил Джефф. «Как тебе угодно. Когда ты повзрослеешь...» Ты станешь относиться к деньгам более бережно. Он разгладил листок, рассеянно посмотрел на него и неожиданно кинул его в камин. Это твой проигрыватель? Да, ответил Джефф. Наверное, тебе стоит забрать его, сказал Оливер. Сейчас. И все прочие твои вещи. А больше ничего нет, промолвил Джефф. Оливер подошел к проигрывателю, выдернул вилку из розетки, аккуратно обмотал шнур вокруг аппарата и закрепил его конец. «Я полагаю, тебе не следует здесь больше появляться. Я ничего не обещаю!» Оливер пожал плечами. мне это безразлично. Я думаю только о твоем душевном покое!» Он постучал пальцами о проигрывателе. «У меня все!» Оливер замолчал в ожидании, приветливо улыбаясь. Джефф с окомневшим лицом взял проигрыватель в руки и зашагал к выходу. Когда он оказался около двери, она открылась и в комнату вошла Люси. Покинув дом, Люси словно во сне побрела к озеру. Застыв у берега, она стала смотреть на воду. Облака немного разогнала, Бледная луна высвечивала концы веток, сваи на краю пристани возле гостиницы, мачту небольшой яхты, стоящей в нескольких футах от причала. От озера веяло прохладой, и Люси невольно поюжилась. Она не надела свитера, а возвращаться за ним ей не хотелось. Она думала о том разговоре, который шел сейчас в гостиной между мужчинами. Она попыталась представить его содержание, но ей это не удалось. В иные времена люди убивали в подобных ситуациях, и не только в иные. Люся вспомнила происшествие, о котором она узнала из газеты месяц тому назад. Моряк, неожиданно вернувшись домой, застал жену с другим человеком и застрелил их обоих. А потом себя. Эта история два дня держалась на первых полосах многих газет. Ну что ж, тут никто никого не убьет. Может, в этом и заключается их общий дефект? Наверное, отношения имеют ценность и значение лишь в том случае, если из-за них у людей возникает желание убить друг друга. Она повернулась и посмотрела в сторону дома. Он выглядел точно так же, как и прежде. Яркий свет мирно струился сквозь шторы гостиной и падал на влажную блестящую лужайку. В комнате Тони тускло горела настольная лампа. «Интересно, что он сейчас делает?» – подумала Люси. «Читает? Рисует лошадей, корабли или спортсменов? Собирает вещи, готовясь к бегству? Подслушивает?» Люси вздрогнула. Внезапно она поняла, что труднее всего ей будет теперь Стони. Независимо от того, слушает он сейчас или нет. Она снова уставилась на озеро. Как сладостно было бы сейчас погрузиться в целительный мрак. Но Люси знала, что ей этого она не совершит. Вода плескалась о своей пристани, тихо, однообразно, знакомо. Люси захотелось вернуть лето прошлого года или любой другой момент, предшествующий этому вечеру, чтобы иметь шанс поступить по-другому, более мудро, не прибегая к сумасшедшему, стремительному, неуправляемому вранью, Или перенестись в следующее лето, когда все успокоится, уляжется, будет прощено.